и сообщала, что уезжает в путешествие на континент и будет иметь удовольствие написать ему ещё. Но написала она только через год, да и то лишь потому, что единственный сын Сэра Питта, болезненный ребёнок, умер от коклюша и кори. Тут мамаша Роддена отправила чрезвычайно нежное послание дорогому сыночку, который после смерти своего кузена оказался наследником королевского Кроули и стал ещё ближе и дороже для доброй леди Джейн, чьё нежное сердце уже до того усыновило племянника. Родден Кроули, превратившийся теперь в высокого красивого мальчика, вспыхнул, получив это письмо. «Вы моя мама, тётя Джейн», — воскликнул он, — «а не она» но все-таки написал ласковое и почтительное письмо миссис Ребекки, жившей тогда в дешевом пансионе во Флоренции. Однако мы забегаем вперед. Для начала наша милочка Бекки упорхнула не очень далеко. Она опустилась на французском побережье в Булоне, этом убежище многих невинных изгнанников из Англии, и там вела довольно скромный вдовий образ жизни, обзаведясь фам де Шамбер и занимая две-три комнаты в гостинице. Обедала она за табльдотом, где её считали очень приятной женщиной, и где она занимала соседей рассказами о своём брате Сэре Питти и знатных лондонских знакомых, и болтала всякую светскую чепуху, производящую столь сильное впечатление на людей неискушённых».